Глава 17 Истерика средней степени тяжести. Дневник Отто. Она приходит и уходит внезапно, вспыхивает стихийно. Я видел это раньше. Слава Всевышнему четвертый раз в деле. Но никогда это не захлестывало так, как здесь, в промозглой северной тайге. Впервые это кольнуло сразу после приземления, когда выяснилось, что залимонили нас на 30 километров южнее положенного. Через неделю это кольнуло опять, гораздо глубже. Мы к тому времени уже успели присытиться романтическими видами русского севера. Говоря определеннее, нас от него просто мутило. Мы ускорились по маршруту. И, наказуемая инициатива, контейнер с продовольствием какой-то мудак сбросил километров на 20 за нашими спинами». Тогда мы провели нехитрые арифметические расчеты и выяснили, что милостью Таллина протопали пятьдесят лишних километров только за неделю. Далее ничего такого особенно страшного не произошло, просто звездочет начал ныть не ныть, поднывать. Этой неизлечимой болезнью заразился второй болтун. Через пару дней пришла очередь стрелка, правда клиника там была другая, Стрелок заявил, что я спер его соль и гороховый концентрат. Я смолчал, но слова эти я ему припомню. В свое время. Что касается меня, сегодня ночью я проснулся в общей палатке. Повел носом, я сделал роковую ошибку и вылез из-под одеяла, в который был закутан с головой. И подумал, что если бы сейчас русские пристрелили всех присутствующих, кроме, конечно, меня, то я не очень бы огорчился. — Погоди немного. Через два дня на вашу палатку напорются спецы. Все не все, но двое из вас проснуться так и не успеют. Общая брань случилась при переправе. Не найдя ничего лучшего, мы сами сделали паром. Оказывается, плотником, быть может, далеко не всякий. Паром рассыпался, хорошо хоть у берега. Того берега. Больше всех досталось мне. Я прыгал у костра в той одежде, которая выше пояса, стараясь подставить ближе к огню и одновременно не опалить мою скукожившуюся морковку. Зяблечка! Остальные сушили портянки. Вот тут-то и подрались червячок и ушастый. Безобразно, с визгом, как бабы они, солдаты вермахта. Не помню даже, из-за чего началось и было ли из-за чего начаться. Просто они сцепились и как-то сразу упали. Я принялся их разнимать. Второй болтун хмыкнул. Да, мой образ, украшенный синюшным корнеплодом, был, наверное, комичен, зяблечком. Однако в тот момент я не осознавал комизма, поэтому зарядил болтуну в глаз. Тут все прекратили возню и почему-то накинулись на меня. Сначала я не понял, от чего стал крайним, и только после слов: "Ну, конечно, мы ведь для тебя тупицы". До меня начало доходить. Завидуют мне мужички, тому, что я проучился два года в университете. Положению отца моего завидуют, еще чему-нибудь, например, тому, что у меня носки синего цвета. Стоп, стоп, успокаиваемся. Это болото. Болото засасывает. Это еще не болото. Так, русское мелководье».